и глубоко верую, что совершилось оно не иначе, как по ходатайству пред Богом сего святителя. Примите же совет мой, примите стариковскую просьбу. Ежели бы вы находились в ограде истинной церкви, я бы, при ваших достатках, посоветовал вам устроить хоть предел честь и славу сохранившего вас от гибели святителя. Но как вы принадлежите к тем, что разнятся с нами в обрядах и своих церквей не имеют? Так устройте хоть икону святителя Амвросия и всю жизнь свою утром и вечером молитесь перед нею теплой молитвой благодарения. Святитель Амвросий Медиоланский чествуется у ваших, равно как и у нас.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 и даже идти на свидание с Денисовым. Дуня рассказала, как Луповицкие ее уговорили, и как она до последней минуты не предвидела со стороны Денисова ни обмана, ни злого умысла. «Злодей! Злодей!» — вскрикнул отец Прохор. «Да коли терпит их Господь!» И немного погодя сказал, «Я отвезу вас в губернию».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 Сродница ихняя живет у них в доме. Добрая, угодливая, Акулина Егоровной зовут. Дорожное дело знакомо ей. Всю, почитай, Россию не раз изъездила из конца в конец по богомольям. У Сивковых их дороги сготовитесь. Надо ведь вам белья, платья купить. Деньги-то есть ли у вас на покупку и на дорогу? Денег у меня довольно. На все достанет.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 Отец Прохор рассказал хозяину придуманной дорогой вымысел насчет Дуни. — Не знаете ли, Поликарп Андреич, Марка Данилыча Смолокурова, рыбой у Макарья торгует? — спросил он Сивкова. — Как не знать Марка Данилыча? — отвечал Сивков. — На Гребновской он первый воротила. — Довольно знаем Марка Данилыча.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 с одной пожилой купчихой из ихнего города, собралась ездить в Киев на Богомолье и далеко еще туда не доехала, как с ней случилось несчастье. В верстах в двадцати пяти от Луповиц остановились богомольцы ночевать на постоялом дворе у крестьянина, и в то время, как все уж заснули, на том дворе загорелось. Авдотья Марковна с вечера не раздевалась,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 сгорела на постоялом дворе. Отец Прохор этим случаем воспользовался для своего рассказа. «Как взял я в дочью Марковну, так и порешил, не заезжая домой, к вам ехать», — продолжал отец Прохор. «На вас рассчитывал, зная, что не покинете бедняжку в трудном ее положении. Опять же и то, что здесь можно ей будет во всем исправиться». «Белья купить, платья и всего другого, что понадобится. Деньги есть у Авдоти Марковны. А вот шубейку и платок и черевики у Слизневской матушки попади на время для нее я взял. Было бы в чем до вас доехать». «Уж вы и сделаете милость, Поликарп Андреевич, Примите в ней участие. Родитель ее будет вам очень благодарен за неоставление единственной дочери».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 Должен я заключить, что вы не совсем чужая Авдотье Марковне. Может, статься с ей доводитесь. — Не родная я ей, зато самая близкая, — едва слышным, прерывающимся от рыданий голосом отвечала Аграфена Петровна. — А Господи, Господи, беда за бедой, горе следом за горем бежит.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 «Доколе, «Да господи, терпишь ты им?» «Неужели, Марья Ивановна Сказала Аграфена Петровна. «Не могу понять, как это случиться могло?» «А вы там, в своей стороне, не слыхали ли чего про Марью Ивановну?» Спросил отец Прохор. «Бог ее знает», сказала Аграфена Петровна. Мало ли какие слухи по народу стали теперь обноситься. Всего не переслушаешь. Толкуют, что какой-то особой верой держится она. фармазонской что ли, какой?» Промолчал отец Прохор. Не пускался он с Аграфеной Петровной в откровенности, боясь, чтобы коим грехом его слова не были перенесены в барский дом. «Конечно...» Дуня обещалась не оставлять его своей помощью, однако ж лучше держать себя поопасливей, береженого, и Бог бережет. А дело, что началось насчет хлыстов. Еще кто его знает, чем кончится. «Увидитесь, Бог даст, Савдотий Марковной, пусть она сама расскажет вам про все», — молвил отец Прохор. «А теперь вот что я скажу вам». «Марита Ивановна, стало быть, знает вас? Знает, стало быть, и то, что вы с Авдотьей Марковной близки?» «Знает, все знает», — сказала Аграфена Петровна. «Так видите ли, хоть мы и рады гостям во всякое время, осоветовал советовал бы я вам и ради Авдотьи Марковны, и ради меня».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 «Но где ж найду я там Дунюшку?» «В губернском городе». «Недалеко возле базарной площади большой каменный дом купца Сивкова стоит. Всякое его укажет вам», — отвечал отец Прохор. «Поклонитесь и Авдоте Марковне, и Сивкову, поликарпу Андреичу, со всем его благословенным семейством. Люди они хорошие, сердечные. Завтра сами увидите».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 и отец Прохор вздумал поправить лампадку, что теплилась перед образами, на полочке киотки увидал сто бумажку. Ясно, что ее оставила Аграфена Петровна, не ворочать же ее с дороги. Отец Прохор с матушкой решили написать промелькнувшей в доме их гостье благодарное письмо, благо знали, как надписывать письма к Смолокурову. «В два дня!»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 Как из сита сыпал мелкий осенний дождик, и громко шумела кожаную крышку дорожной кибитки, где сидела Аграфена Петровна с глухой Степановной, взятой в попутчицы из Смолокуровского дома. Наскоро накормленная тройка чуть тащила по глубокой, по самую ступицу грязи, больше тащилась шагом, а кругом не видно низги.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 потому Аграфена Петровна и не могла понять, отчего это ее подруга убежала из того дома в одном платье, бросивши пожитки. Чего только не приходило ей в голову, но, не зная тайн фармазонской веры, не могла она представить себе о беде, грозившей Дуне. Поздно вечером Аграфена Петровна добралась до губернии. Сыскать дом Сивкова было нетрудно, каждый его знал.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 перебежала улицу по булыжной мостовой, покрытой сплошь черной, как смоль, липкой, невылазной грязью. «Послушай, голубчик», — сказала она, подойдя к дворнику, «это дом Сивкова?» поликар Андреевича Сивкова, так точно!» Хриплым голосом сквозь зубы промычал дворник, не вставая со скамьи,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 сказала Аграфена Петровна, вынимая зелененькую. «Праздники подходят. Скоро будет Малопричиста. Возьми на этот праздник». Примечание. Малопричиста. Рождество Богородицы. Восьмого сентября. Конец примечания». Дворник взял бумажку и, несмотря на дождь и на крепкий ветер, подошел к уличному фонарю,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 Конечно, люди мы, как изволите знать, маленькие, подчиненные. Многого сделать не можем, а о чем спросите, ответ дадим с удовольствием. — Скажи, пожалуйста, приезжая девица у вас еще или уехала? — спросила Аграфена Петровна. — Пока мест у нас, — отвечал дворник, — а завтра под вечер либо послезавтра утром. Поедет она куда ей надобно с нашей Акулиной Егоровной, с родницей хозяину-то будет. Погорела, слышь, ваша-то знакомая, в деревне Перегорове на постоялом дворе. Много, — сказывают, — людей живьем там погорела, и пожитков, и лошадей, и всякого другого добра.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 Хуже крепостных, аль дворовых живем. Даром, что государевыми пишемся. Крепостные да дворовые изленились и стали в тягость баром, а все-таки ихняя жизнь не в пример нашей краснее. Купец ведь совсем тебя выможжит. — Скажи, любезный, — перерывая дворника, спросила Аграфена Петровна.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 На своих руках перенес Вихаревскую Тысячницу через заплывшую грязью улицу. На другой день только что проснулась Аграфена Петровна и стала было одеваться, чтобы идти к Сивковым. Распахнулись двери, и вбежала Дуня. С плачем и рыданиями бросилась она в объятия давней любимой подруги, сердечного друга своего Груни. Несколько минут прошло, ни то ни другое слово не могли промолвить.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 — Ничего ты не знаешь, моя сердечная, и того не знаешь, что за зверь такой это, Марья Ивановна. Все от нее осталось. Она и в ихнюю веру меня заманила. Она и к Денисову заманила. Скликнула Дуня, стыдливо закрыв руками разгоревшееся лицо. — Все она! Все она!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 когда с чистых девственных уст ее слетело имя отца нечестия и вечной злобы. «Да что ж это за вера?» — спросила Аграфена Петровна. «Самая богомерзкая!» — быстро ответила Дуня. «Это лжеучители, лжепророки, лжехристы, про которых истинный Христос сказал, что явятся они в последние времена мира».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 услыхавший рождение и проречение. И больше слушать не захотела дальше, когда Дуня стала было рассказывать ей о схождении к самого господа Саваофа на гору Городину, а потом на гору Араратскую. «Мерзость пред господом!» громко вскрикнула она, перервавши Дуню. «И слушать не хочу, и не говори об этом ни мне и никому другому. Подумать страшно, даже в помышлении держать».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 На советное наше кладбище ко своим милым родителям оставляешь меня, сироту бедную, покидаешь бесчастную».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 «Разрушай!» <звездных> Хлебнула Аграфена Петровна холодной воды и нежданно спрыснула Дуню. Восторженность прекратилась, но корчи тела и судороги на лица усилились еще больше. Аграфена Петровна, придерживаясь старорусского врачевания, покрыла лицо Дуни большим платком, Не прошло и четверти часа, как она очнулась, и слабая изнеможенная, приподнявшись с постели, спросила Аграфену Петровну, «Что со мной? Груня?» «Сама не знаю», — отвечала Аграфена Петровна. «По Марке Данилыче причитала, а потом ровно не в своем уме Бог знает, что говорила».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 и приятельницы на другой же день поехали домой. Узнав о тяжкой болезни Марка Данилыча, Сивковы не настаивали, чтобы Дуня, как следует по старым обычаям, осталась насколько нибудь погостить у них. Потап Максимыч держал дом умиравшего приятеля в крепких руках, но незнание дел по придильным и лесной пристани затрудняло его при распорядках. Поверив в счеты, приехавшего Сунжи унжи корнея Евстигнеева, он открыл воровство на большую руку и, несмотря на ругательство и даже угрозы прожженного, при помощи городничего отобрал от него доверенность и прогнался двора долой. Тоже постигло и Василия Фадеева. Тогда в доме водворился порядок. Работные люди и годовые, и временные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 До смерти не забуду ваших благодеяний. Бог воздаст вам за ваше добро, — сказала Дуня, подходя к Чапурину и ловя его руку, чтобы, как дочери, поцеловать ее. — Что это вы, что это, Авдотья Марковна? — не давая руки, вскликнул Потап Максимыч. — Ведь я не поп, чтобы вам руки у меня целовать. Лучше вот так попросту, по старине. При моих годах это вам не зазорно. И обнял Дуню,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 Опасаюсь, чтобы ваше внезапное появление не было во вред ему. Нет уж, позвольте, я лучше предупрежу его. Пошел лекарь к Марку Данилычу, а Дуня в бессилии опустилась в кресло и не внимала словам Потапа Максимыча Дарьи Сергеевны и Аграфены Петровны. Прошло четверть часа. Лекарь вышел от больного и сказал Дуне Пожалуйте.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 марка данилович хотел улыбнуться, но на перекошенном лице улыбка вышла какую то странную даже страшную высвободя здоровую руку и грустным тоскливым взором глядя на дочь марка данилыч показывал ей на искривленное лицо на язык и на отнявшуюся половину тела с большим трудом диким голосом сказал он «Эх, да, эх,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 и, указывая на стоявший возле постели железный сундук, с чрезвычайным напряжением остававшихся сил глухо промычал. — Ты... ты... ты... ты... ты... ты... ты... ты... ты... ты... ты... ты... В это время вошел лекарь. Обращаясь к больному, сказал он. — Ну вот, и с дочкой увиделись. Теперь надо успокоиться. Не то, пожалуй, томитесь.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 Корнея до Василья Фадеева я рассчитал. Минуты невозможно было терпеть. Отъявленные мошенники. Понять не могу, как столько времени терпел их Марко Данилыч. Одного человека я нашел. Сегодня ж к нему напишу. Иден через пяток, либо через неделю, он будет здесь. А другого надо приискивать. А этого скоро не сделаешь».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 Он у вас был бы при доме, и на Унжу его можно было бы послать приискивать лесных покупателей. Вечером Дуня легла в своей комнате. Там уж приготовили постели Аграфене Петровне. Хоть обе были утомлены от дороги. Но сон ни к той, ни к другой что-то не приходил. — Что лекарь-то вечером сказал тебе? — спросила Аграфена Петровна у Дуни. — Что сказал?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 По старой памяти заезжал и в комаров, и опять-таки ни в коей обители не пристал, а где-то у сирот. Приходила в обитель, однако Фленушка с ним и в разговор не вступила. Сказала, слышь, слово «два», да темы и кончила. — Да к чему это игруня мне все рассказываешь? — сказала Дуня. — Ездил он в комаров, не ездил. Мне-то какое дело? —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 что с ума никогда не сходишь. Боится только он тебя. Страшно ему на глаза к тебе показаться. «Совестно, значит», — сказала Аграфена Петровна. «Ты-то вспоминала ли о нем хоть изредка?» Водилась с этой Марьей Иванной, наслушалась фармазонских бредней и несбыточных затей,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 Кто-то из женщин тихонько отворил дверь в Дунину спальню. «Авдотья Марковна!» «И вы, матушка Аграфена Петровна!» Осторожным шепотом сказала вошедшая женщина. «Пожалуйте! Марку Данилычу что-то неладно!» Мигом и Дуня, и Груня набросили на себя попавшееся под руку платье и побежали к больному. Они услыхали в прихожей необычайный шум. Кто-то хриплым голосом бронился, а Потап Максимыч громко приказывал. Сейчас в полицию его разбойника. Да руки-то хорошенько скрутите, а ты беги скорей за лекарем. Спит, так разбудили бы. Когда Дуня вбежала к отцу, он лежал недвижим.